Хрустальная ладья проворно двигалась вверх по течению. Сначала это была Катунь, рождавшаяся где-то на ледниках Белухи. Потом встречались разные притоки, у которых даже нет названия, потому что их даже на картах нет. Притоки-то были незримые, размеренно раскачиваясь, как проворная люлька. Ладья беззвучно и легко шла по такому коварному руслу, где никакая лодка не уцелеет, а уж тем более эта, хрустальная. И тем не менее ладья не разбивалась, хотя какой-то дробный перезвон порою доносился снизу, днище точно за камни цеплялось. «Чудеса?» – подумал мальчик, глядя сквозь прозрачные борта. «Все чудеса впереди!» Ответил ему нежный голос. «О!» – изумился пастушок. «Тетенька мысли читает». Улыбнувшись, тетенька сказала. «Геройка? Ну, здравствуй! Не узнаешь? А мы давно знакомы. Мы даже встречались. Меня зовут Алтайна». «Тайна? А кто вы, тетенька?» «Белая богиня». А сказать, короче, Белобо. Мальчик смотрел на белую богиню, полувоздушную, почти прозрачную, и не мог поверить, что она есть. А вы не снитесь, тетенька? Да нет же, нет. Пастушок задумался. А куда мы едем? На Кудыкину гору. Белобо засмеялась. А точнее, на гору Белуху. Знаешь такую? Мне крестный говорил, припомнил мальчик, и папка рассказывал. Ну вот и хорошо. А зачем мы туда едем? Погоди, узнаешь. Нам главное теперь ладью не расколоть. Она хоть и волшебная, а все-таки... Геройка с любопытством наблюдал за хрустальной ладьей, которая вдруг перестала касаться воды, полетела над речными излуками, над белопенными шапками, нахлобученными на каменные головы порогов и перекатов. С каждым мгновением хрустальная ладья поднималась все выше и выше по витиеватому руслу, где вода, зажатая камнями и деревьями, уже вскипала, прорываясь дальше вниз. Хлопья серой пышной пены сливками взбивались в каменных кадушках, Заостренные мелкозубо торчащие камни там и тут шипели звериной пастью, которая жевала старые и новые сорванные листья, хвою и полусонную рыбешку, не сумевшую преодолеть коварный водоворот. «Ого! Здесь никакая лодка не прошла бы», – замирая сердцем, заметил мальчик. «Или шпонку срежет, или днище на острых камнях раздерет» отродясь тут не было ни одной лачонки!» Откликнулась Белобо. «А мне, надо признаться, это очень даже по душе!» «Почему?» — не понял мальчик. «Рыбы жалко, что ли?» Алтайна вздохнула. «Людям только дай сюда дорогу! Все затопчут, мусором завалят или сожгут!» Берега сужались, дикие цветы, каких не встретишь в нижнем течении рек, Будто выныривали из травы, красовались над самым обрывом, приветливо кивали головками. Видишь, полупрозрачная полувоздушная богиня опять вздохнула. Все эти цветы уже давно, кто в красной книге, а кто в черной. А что это за книги, я такие не читал. Их не столько читают, мальчик, сколько смотрят. Картинки, что ли? Картинки. Алтайна горько усмехнулась. «В красной книге то, что исчезает с нашей земли, в черной – то, что уже исчезло». Полуразвалившаяся древняя избушка охотника промелькнула между деревьями и что-то похожее на кладбищенский крест. «Ой!» – спохватился геройка. «Так я, наверное, умер». «Нет!» – успокоила богиня. «Ты живой!» Пастушок опять о чем-то глубоко задумался, а папка, он живой? И папка живой, не волнуйся, просто так получилось. Тело твое сейчас, папка, в лодке везет в больницу, а душа твоя со мной. Уразумел? Трудно было мальчику уразуметь такое раздвоение. Промолчав, он продолжал смотреть сквозь прозрачные борта сказочной ладьи, Горы громоздились по берегам, гранитные клещи стискивали реку все крепче, все туже, дремучая тайга к чистой воде подступала на приземистых лапах, замшелые лиственницы, темные пихты и высоченные ели, не знающие ни топора, ни пилы. Однако же и этих великанов то там, то здесь подпилили и подрубили многолетние ручьи, после дождей сбегающие к подножию белухи. Неуемное половодье, гуляющее каждую весну, подмывало берега. Корни белыми когтями нависали над руслом. Многие деревья покосились, не выдерживая собственную тяжесть. Кое-где упавшие сосны, пихты с кедрами год за годом создавали чудовищные завалы. Обломанные корни стволы торчали безобразными чертячими рогами да копытьями. Вода в завалах бунтовала, будто связанная по рукам и ногам, а кое-где покорно замирала, покрываясь желтовато-грязной пеной. Течением обглоданные сучья стволы, те, что были в воде, в каменных капканах валунов, лихорадочно тряслись, угрозливо поскрипывали, наполняя душу холодком. «В таких местах, — подумал пастушок, — простую лодку над Волоком по земле Волокчи. Волочь!» — подсказала Белобо. Мальчик улыбнулся. Было так странно, так необычно, то, что Алтайна мысли читает. «Вот хорошо бы, — уже вслух подумал он, — нам бы с папкой такую ладью. Вот бы мы гоняли на рыбалку да на охоту. Будет тебе белка, будет и свисток». Белка? Не понял мальчик. Где? Да вот она. Алтайно взмахнула рукой, и рыжевато-огненная белка-летяга выскочила вдруг из широкого рукава, расшитого старинными узорами. Расправляя перепончатые лапы крылья, проворная летяга плавно прошла над рекой, рыжим пламенем промелькнула и пропала между деревьями, приземляясь где-то за кустами, за камнями. Пастушок в ладоши хлопнул от восторга. Ух ты! А что там еще у тебя? Где? В рукаве. Заметил? Это хорошо. Усмехаясь, Белобос Ламбурила. Замечательные люди, те, которые все замечают. Неправда. Нас учили по-другому. Ну, ясное дело. Нас всех учили понемногу, чему-нибудь да как-нибудь. Кто это сказал? Не знаешь? Пушкин. «Молодец! А ты, вижу, грамотный!» Хрустальная ладья замедлила движение и остановилась. «Ну вот, считай, приехали. Слезай, умыться надо». «А я уже сегодня умывался». Повернувшись к мальчику, полувоздушная, полупрозрачная Алтайна широко улыбнулась, будто месяц мелькнул над горой. «Видишь, родник?» — сказала, наклоняясь. «Такой живой водою ты еще ни разу не умывался». Темно-бурая скала была расколота много веков назад. Молния ударила. Под скалою, в круглой чаше, пульсировал родник. По гранитному желобу серебристо стекал ручеек, напоминая рвано-светящуюся нитку молнии. Разрастаясь, расширяясь, ручей позванивал живыми колокольцами, шевелил траву, цветы. По берегам ручья виднелось нечто необыкновенное – лазорево-туманные, багряно-лучезарные цветы, внутри которых в чашечках поблескивала звездная пыльца. Мальчик умылся чародейственной водою, и в тот же миг с глазами его что-то произошло. Мир перед ним окрасился колдовскими небывалыми красками, облака и горы сделались цветными, Солнце на небе росло огромным лиловым цветком. Но самое, пожалуй, поразительное было то, что призрачная белая богиня вдруг утратила свою призрачность. Пастушок увидел молодую раскрасавицу в несказанно богатом золотистом наряде. Алтайна подошла к нему, прохладными ладонями закрыла задрожавшие глаза. «Не бойся!» – прошептала. Он захорохорился. Ну вот еще, как будто я маленький. Голова сейчас маленько закружится, продолжала белая богиня, но это скоро пройдет. Кровь горячо подкатила к вискам, голова и в самом деле закружилась, и мальчик услышал, как ветер в ушах засвистел. А в следующий миг, когда он глаза распахнул, они находились уже на вершине огромной белухи будто бы отлитой из серебра. Озираясь, геройка улыбнулся в недоумении. «Лед кругом», — сказал он, поводя плечами, — «а не холодно». «А знаешь почему?» — с улыбкой спросила Белобо. «Это не лед, а сахар». «Ой, тетенька», — шепнул он, качая головой, — «ты шутишь, да?» Белобоза смеялась. «Не веришь, дяденька?» «Ну ладно, скоро мы с тобой чай будем пить в беседке, тогда узнаешь. А пока пойдем знакомиться с горой. И с дочечкой моей познакомишься». «С девчонкой?» – фыркнул он. «Ну вот еще. Лучше с горой».